Сидя за рулем по дороге домой, Ленард с удивлением отметил, что впервые за долгое время доволен тем, как прошел его рабочий день в Стокгольме. На этот раз все сложилось как нельзя лучше. Запись нового альбома уже подходила к концу, когда звукозаписывающая компания решила привлечь нового продюсера. Увидев в нее валившегося в студию паренька в желтых солнцезащитных очках, Ленард подумал, что все пропало. Теперь уже наверняка. Однако к его изумлению молодой продюсер похвалил работу Ленарта, сказав, что это современная версия матаунского звучания, и ему нравится прикольный винтажный налет. От названия компании tamla Матаун, основанной в Детройте в 1959 году и специализировавшейся на черной музыке ритм и ритм-энд-блюз, сол. Паренек включил в трек две дорожки, ранее отвергнутые, И теперь выходило, что Ленард значился автором целых трех песен на диске. Более того, одну из них запланировали выпустить в качестве первого сингла. Увидев рядом с домом мотоцикл сына, Ленард даже не поморщился. Его окутывало покрывало благодушие. Он признанный композитор. К чему обращать внимание на мелкие жизненные неурядицы? Они с Лайлы поженились двадцать пять лет тому назад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 Лайла бросила умоляющий взгляд на мужа, а Джерри, делая вид, будто не заметил отца, взял девочку под мышки и поднял ее над головой. «Опля! Полетели, полетели!» «Осторожней! Это тебе не игрушка!» вырвалась у Ленарта. Так, что она успела ему выболтать? «Поди сюда, Лайла!» Ленарт поманил жену жестом и повернулся, чтобы пойти в кабинет, где мог бы расспросить ее обо всем с глазу на глаз.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 — Компьютер. Мне нужен компьютер. — Зачем? — Ну, ты вечно ноешь, что у меня нет интересов. Вот мое новое хобби. Хочу себе Макинтош. Пусть он выпустил из рук девочку, но ситуация продолжала походить на захват заложников. — Сколько? Сколько такой стоит? — Я хочу модель классик. За нее штук десять надо выложить не меньше. — А мне какая выгода? Джерри фыркнул и хлопнул отца по плечу.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 Лайла, с опущенными в пол глазами, отдала мужу ребенка, затем подошла к сыну и, не поднимая головы, тихим голосом попросила. «Можно я поеду с тобой?» Озадаченно нахмурив брови, Джерри переводил взгляд с матери на отца. Наконец он смекнул, в чем дело. «Мне плевать, что вы тут устроили. Можете продолжать, но давайте договоримся». Произнес он и повернулся к Ленарту. «Если ты маму хоть пальцем тронешь...» «Не видать тебе, девчонки, как своих ушей! Понял?» Ленарта трясло. Каждая мышца его тела сжалась, словно тугой канат. Усек, папаша!» — повторил Джерри, сделав шаг в сторону отца. «Отстань от мамы! Увижу хоть один синяк и все. прости-прощай! Ладненько!» Ленар через силу кивнул. Девочка беспокойно заворочилась у него на руках. Уходя, Джерри потрепал ребенка по щеке, приговаривая «Опля!». Лайла не вышла его проводить.